Артур Клар Солнечный удар Рассказ Жанр Юмористическая фантастика Исполнитель Джагангир Абдулаев Прочтение, приближенное к классическому Впервые озвучено на русском языке Дата создания 5 января 2023 год Приятного прослушивания Вообще-то эту историю должен был бы рассказать кто-нибудь другой Лучше меня разбирающийся в странном футболе, который известен в Южной Америке. У нас в Москве, штата штате мы и хватаем мяч в руки и бежим. В маленькой цветущей республике, назову ее Перевия, мяч бьют ногами. А что они делают судьей? Асталависта, столица Перевии, расположена в Андах, на высоте трех километров над уровнем моря. Это чудесный современный город, который очень гордится своим великолепным футбольным стадионом. Сто тысяч мест и тех не хватает для всех болельщиков, устремляющихся сюда в дни большого футбола Например, когда происходит традиционная встреча со сборной Панагуры Прибыв в Перивию, я первым делом услышал, что прошлогодний матч был проигран из-за недобросовестного судьи Он поминутно штрафовал игроков Перивийской сборной, не засчитал один гол, словом, делал все, чтобы сильнейший не победил слушаете едования я мысленно перенесся в родной Айнахол, но тут же припомнил где нахожусь и коротко заметил вы ему мало заплатили ничего подобного последовал исполненный горечьй ответ просто по огурце перекупили его надо же воскликнул я что за времена пошли невозможно найти честного человека. Таможенный инспектор, который только что спрятал в карман мою последнюю 100-долларовую бумажку, смущенно сардился под четиной. Последующие несколько недель оказались для меня довольно хлопотными. Не буду вдаваться в подробности скажу только, что мне удалось возродить свое дело по продаже сельскохозяйственных машин. Правда, ни одна из поставленных мною машин не попала на вермы И мне стоило куда больше 100 долларов переправить их через границу так Чтобы излишне ревностные чиновники не совали своего носа в упаковочные ящики Меньше всего меня занимал футбол Я знал, что драгоценные импортные изделия в любой миг могут быть пученый вход И принимал меры, чтобы на этот раз моя выручка пересекла границу вместе со мной И все-таки я не мог совсем игнорировать Разгоравшиеся по мере приближения дня Реванши страсти болельщиков Хотя бы потому, что они мешали моему бизнесу Устроишь ценой немалых усилий и крупных затрат Свещания в надежной гостинице или дома у верного человека А не через каждое слово Футбол да футбол С ума с сойти можно Я уже начал спрашивать себя Что в конце концов важнее для перевийцев Политика или спорт Джентльмены «Не выдерживал я. Очередная партия дисковых сейлок поступает завтра. Если мы не получим лицензии Министерства сельского хозяйства, кто-нибудь может вскрыть ящики, а тогда...» «Не беспокойся, старина», — отвечал генерал Сьера или полковник Петров. «Все улажено. Предоставь этой армии». Спросить которой армии было бы неучтиво. И следующие 10 минут мне приходилось слушать спор о футбольной тактике и о том, как лучше уломать упорствующего судью. Я и не подозревал, кто мог подозревать, что эта тема прямо относится к нашему делу Тогда я совсем запутался Но с тех пор у меня было довольно досуга, чтобы разобраться Центральной фигурой беспримерного спектакля, конечно, был Дон Эрнандо Диаз Богатый по весу, болельщик футбола, дилетант в науке и, могу поручиться, будущий президент Перивии Любовь к гоночным машинам и голливудским красоткам, особенно прославившая его за рубежом, побудила большинство людей считать, что слово «повеса» полностью исчерпывает характеристику веса. Как же они заблуждались! Я знал, что Дон Эрнандо – один из наших. В то же время он пользовался расположением президента Руиса – положение выгоды но и деликатное. Разумеется, мы с ним никогда не встречались. Дону Эрнандо приходилось быть крайне осмотрительным в выборе друзей И вообще мало кто стремился без крайней надобности видеться со мной О том, что он увлекается наукой я узнал гораздо позже Говорили, у него есть своя личная обсерватория, где он любит уединяться в ясные ночи Впрочем, не только для астрономических наблюдений Подозреваю, что Дону Эрнандо пришлось пустить в ход все свое обаяние и красноречие, чтобы уговорить президента Не будь старик сам болельщиком, не переживай он прошлогоднее поражение, так же сильно, как любой другой честный перевидец, он бы ни за что не согласился. Должно быть, президент подкупил оригинальность замыслов, он даже пошел на то, чтобы на несколько часов лишиться половины своей армии. Кстати, и Дон Ирландо, несомненно, не применил напомнить об этом. Можно ли придумать лучший способ обеспечить себе расположение вооруженных сил, чем предоставить им 50 тысяч билетов на матч года? Занимая свое место на трибуне в тот достопамятный день, я, понятно, ничего этого не знал. Если вы предположите, что я без особой охоты пришел на стадион, вы не ошибетесь. Но полковник бедра дал мне билет, и лучше было не обижать его. И вот я сижу под палящими лучами солнца, махиваюсь программы и включив в ожидании начала свой транзистор слушаю прогнозы коменданера. Стадион был набит до отказа, огромная овальная чаша представляла собой сплошное море лиц, начало игры задерживалось Полицейские работали как черти, но не так-то просто обыскать 100 тысяч человек, чтобы не пронесли огнестрельного оружия. На этом настояли гости при великому недовольству местных жителей. Однако по мере того, как росли горы конфискованных пушек, протесты и смолкли. Оглушительный свист возвестил о том, что прибыл на бронированном Кадиллаке судья Мачо. — Послушайте, — обратился я к своему соседу, молодому лейтенанту, и высокий чин позволял ему без опаски показываться в моем обществе. Почему не заменят судью, если он так непопулярен? — Лейтенант, удрученным пожал плечами, гостям принадлежит право выбора. Мы тут ничего не можем поделать. — Но в таком случае вы обязаны побеждать, когда играете в Панагуре? Верно, но мы в последний раз были излишне самоуверены, играли так скверно, что даже наш собственный судья не мог нас спасти Я был одинаково равнодушен к обеим командам и приготовился провести два скучных и утомительных часа Редко мне доводилось так ошибаться Матч сегодня начинался, сперва... Ботные музыканты исполнили оба гимна, затем команды представили президенту и его супруги, потом кардинал всех благословил, потом произошла заминка. Капитаны вели не совсем разумительный спор о размерах и форме меча. Я тем временем читал подаренную мне лейтенантом программу. Она была роскошно издана на отличной бумаге размером с половину газетного листа, щедро иллюстрированная, первая и последняя страницы покрыты серебряной фольгой. На таком издании своих денег не выручишь Но для издателей это явно было вопросом престижа, а не прибыли Правда, список жертвователей на специальный победный сувенирный выпуск Выглядел внушительно и возглавлял его сам президент Я увидел фамилии большинства моих друзей и с улыбкой прочел Что 50 тысяч экземпляров, бесплатно розданных нашим доблестным воинам Оплачены Доном Эрнандо Довольно наивная, на мой взгляд, заявка на популярность. И стоит ли расположение воинов таких денег? И не слишком ли рано писать победы не говоря уже о том, что это бестактно? Рев толпы прервал мои размышления Началась игра. Мяч замотался от ноги к ноге, но не успел в своем замысловатом движении пересечь и половины поля, как перевидц в голубой футболке сделал подножку полосатому панагурцу. «Эти молодцы не теряют времени», — сказал я себе. «Что-то предпримет судья?» К моему удивлению, он ничего не предпринял. «Неужели перекупили?» «Разве это был не фол правильно выражаюсь?» — обратился я к лейтенанту. «Ха!» — воскликнул он, не отрывая глаз от поля. «Кто обращает дебади на такие мелочи? К тому же этот кайот ничего не заметил». «Что верно, то верно. Судья находился в другом конце поля, ему явно было трудно поспевать за игроками. Его нерасторопность озадачила меня, но вскоре я понял, в чем дело. Вам приходилось видеть человека, который пытается бегать с тяжелой кольчуги «Бедняга», — подумал я, — испытывая к нему симпатию, с которой один жулик смотрит на другого. «Ты честно отрабатываешь полученную мзну. Тут сидишь на месте и то жарко». Первые 10 минут игра шла вполне корректно. Было всего три потасовки. Беревицы упустили возможность забить гол. Защитник отбил мяч головой так чисто, что бурное ликование панагурских болельщиков им отвели особый сектор с прочными баргерами и полицейской охраной. Даже не было заглушено свистом. Я разочаровался. Да, измени форму мяча и игра будет совсем похожа на заурядное состязание у нас в Айдахе. Санитары сидели без дела почти до конца первого тайма Когда три перевидца и два понагурца, а может быть и наоборот Переплелись в бесподобной свалке Только один из них смог сам подняться на ноги На трибунах творилось нечто невообразимое, наконец Пострадавших вынесли с поля боя И наступил небольшой перерыв, пока происходили замены В этой связи возникло первое серьезное недоразумение Перевидцы заявили, что игроки противной стороны только прикидываются ранеными, чтобы был предлог ввести свежие силы, но судья был непреклонен, на поле вышли новые игроки и матч возобновился под глухой ропот зрителей. Тут же банагурцы забили гол, никто из моих соседей не покончил с собой, но многие были на грани, подкрепление явно ободрило гостей и местной команде приходилось туго, Точные пассы противника превратили защиту перевидцев в ситы с очень большими отверстиями Что ж, сказал я себе, рефери может позволить себе судить честно Все равно его команда выигрывает Кстати, до сих пор он не проявлял явного пристрастия Ждать пришлось недолгим Перевидцы дружными усилиями в последний миг Отразили грозную атаку на свои ворота И один из защитников Сильнейшим ударом отправил мяч В другой конец поля Мяч еще не опустился на землю Когда пронзительный свисток прервал игру Короткое совещание между судьей И капитанами команд Почти сразу вылилось в нешуточный конфликт Унвалисты бурно жестикулировали Толпа громогласно выражала Своё недовольство Что сейчас происходит? Жалобно спросил я Судья говорит что наш игрок был в офсайде. Каким образом? Он же стоит почти у своих ворот. Тише! Крикнул лейтенант, не желая тратить время на то, чтобы просвещать невежду. Меня не так-то легко заставить замолчать, но на сей раз я покорился, решив разобраться сам. Так, кажется, панагурцы получили право на штрафной. Я вполне разделял чувство болельщиков. Мяч описал в воздухе изумительную параболу, задел штагу и, несмотря на отчаянный прыжок вратаря, влетел в ворота. Из глоток зрителей вырвался вопль отчаяния, тотчас смеившийся тишиной, которая показалась мне еще более выразительной. Словно исполинский зверь был ранен и затаился, выжидая удобный миг для страшной мести. Несмотря на жгучие лучи полуденного солнца, у меня пробежал холодок по спине. Ни за какие сокровища ингов я не поменялся бы местами с этим несчастным Который стоял на поле, обливаясь потом в свои кольчуги Итак, 20 но мы не теряли надежды До конца первого тайма оставалось несколько минут, да впереди еще весь второй тайм первицы рвались в бой и играли как дьявол твердо, вознамерившись доказать, что готовы принять вызов Их воодушевление тотчас принесло плоды Не прошло и двух минут, как местная команда забила безупречный гол. Трибуны взорвались ликованием. Я орал вместе со всеми, награждая судью испанскими питинами, которых, честное слово, до тех пор даже и не знал. 21 и из 100 тысяч, которые заклинали и проклинали все и вся, мечтая, чтобы счет сравнялся. Гол был забит перед самым концом тайма. Постараюсь быть беспристрастным, серьезность вопроса требует этого. Один из нападающих нашей команды получил пас, сделал рывок метров на 15-20, ловко отбил двух защитников и неотразимо пробил поворотом. Мяч еще трепетал к сетке, когда раздался свисток. «Что такое?» – удивился я. «Неужели не засчитал? Этого не может быть!» «Я ошибся!» Судья показал, что игрок подправил мяч рукой. «У меня отличное зрение, но я не заметил никакой руки!» Вот почему я, по-особести говоря, не могу порицать перевидцам за то, что потом произошло. Полиции удалось держать натиск зрителей, хотя несколько минут казалось, что они вот-вот ворвутся на поле. Обе команды отошли к своим воротам, в центре остался только упорствующий судья. Наверное, в этот миг он соображал, как унести ноги со стадиона, утешаясь мыслью, что после матча сможет удалиться на покой. Звонкий сигнал Горна был неожиданностью для всех Исключая, разумеется, 50 тысяч вымаштрованных болельщиков из вооруженных сил Которые давно с нетерпением ждали его Внезапно на трибунах воцарилась тишина Такая тишина, что стал слышен шум уличного движения в городе Новый сигнал и на месте моря лиц на противоположной трибуне Вспыхнуло ослепительное сияние Я невольно вскрикнул и прикрыл глаза руками Мелькнула ужасная мысль Атомная бомба. Я съежился, точно это могло спасти меня, но взрыва не последовало. Только пламя продолжало сверкать настолько ярко, что несколько долгих секунд мои глаза воспринимали его даже сквозь закрытые веки. Третий, последний сигнал города, и сияние погасло так же внезапно, как появилось. Я открыл глаза. Все было по-прежнему, если не считать одной небольшой деталей. Там, где стоял судья, теперь лежала кучка праха, над которой в недвиженном воздухе медленно бился дымок. «Что? Что произошло?» Я повернулся к своему соседу. Он был потрясен не меньше моего. «Матре де ди дьос!» – прошептал он. Никогда не думал, что так выйдет. Его расширившиеся зрачки были устремлены не на погребальный костер на футбольном поле, а на изящную программу сувенир, которая лежала на его коленях. И тут меня осенила догадка Но разве это возможно? Даже теперь, когда мне все давно объяснили, я с трудом верю тому, что видел собственными глазами. Это было так просто, так очевидно и так невероятно. Вы пускали солнечного садчика маленьким зеркальцем когда-нибудь в глаза? Ну, конечно, этот фокус известен каждому ребенку. Помню, как я играл подобную штуку с учителем и что потом последовало. Но я никогда не задумывался, что будет, если тот же трюк исполнит 50 тысяч солдат, вооруженных рефлекторами площадью в несколько квадратных дециметров. До тех пор я не подозревал, сколько энергии содержат солнечные лучи. Большую часть тепла, падавшего на восточную трибуну огромного стадиона, направили на маленькую площадку, где стоял судья. Наверное, он ничего не успел почувствовать, ведь это было все равно, что упасть в раскаленную топку. Уверен, что кроме Дона Эрнандо никто не ожидал такого результата. Вымуштрованным болельщикам сказали только, что судья будет ослеплен и до конца матча выйдет из строя. Уверен также, что никто не мучился угрызениями совести В периве футбол в почете И политические махинации тоже Пока шла игра, итог был предрешен На поле вышел более покладистый и разумный судья Мои друзья не теряли времени И к тому времени, когда наша команда с триумфом покинула поле Счет 142 2 Все уже было закончено Обошлось почти без стрельбы Выйдя из правительственной ложи, президент узнал, что ему заказан билет на самолет, вылетающий утром следующего дня в Мехико-Сити. Помню слова генерала Сьера, которые он произнес, провожая меня на тот же самолет. Мы дали армии выиграть футбольный матч. Пока она действовала на стадионе, мы выиграли страну. И все довольны. Я слишком хорошо воспитан, чтобы выражать вслух свои сомнения в таких случаях. Но мне его рассуждения показались близорукими. Миллионы банагурцев чувствовали себя далеко не счастливыми. рано или поздно должен наступить день расплаты. Подозреваю, что он уже близок. На прошлой неделе один мой друг, он всемирно известный специалист в своей области, но предпочитает быть свободным художником и работает под чужим именем, невзначай проговорился. «Джо», — сказал он,